Как правило, целибат, Хотя, как сказать, по-разному бывает. Иногда приедет какая-нибудь бурятская тетя Мотя помолиться. В общем, заодно и помолиться Мы помолчали. К жене вернешься? Попробую. А если не пустит? Теперь пустит, наверное. Если пустит, там и оставайся. Не умничай. Я так скажу. Хочешь быть религиозным парнем? Ну, будь им. Ламы ни при чем, просто будь.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 Еще нашелся порванный Бригитин лифчик. Выглядел он так, словно в него кто-то высморкнулся. Я докопался до самого дна. Пакета, купленным для ребенка слоном, не было. Добрый вечер, сэр. Желайте ужин? Что у вас есть из напитков? Кофе, чай? Принесите мне. Что, сэр? Принесите мне пиво. Пиво? Да, пиво.